Работа над ошибками. Организация свободного места. Во вторник прилетел Зотов. Он позвонил из аэропорта, сказал, что заедет к себе на завод, проверит, что там и как, а потом сразу домой. Панкратева одновременно и ждала приезда Зотова и боялась его. За эти горячие денечки после аварии она много думала о своей личной жизни — и в конце концов решила все таки прислушаться к советам своего внутреннего голоса. А внутренний голос все настойчивее и настойчивее говорил о том, что если что-то в жизни не устраивает, то надо это что-то искоренять и гнать поганой метлой. И гнать не с помощью колдунов и золотистых шаров, а с помощью своих собственных рук, ног, а главное — головы с мозгами. Да и слова Арсения про обезьяну, которая хватается за новую ветку — не отпустив предыдущую, тоже не выходили из головы. И чего, спрашивается, за эту ветку держаться, когда в последнее время Панкратиевой уже и домой идти совсем не хочется? Может, от того, что это не совсем ее дом? Вернее, совсем не ее? Сначала это был дом, который они создавали вместе с Федькиным отцом. Вернее, создавала его Панкрат, а Федькин отец его изо всех сил разрушал, пока не разрушил в конец. Затем на обломках этого старого дома она попыталась что-то построить, но ни сил, ни интереса к этому не испытывала. Конечно, какой интерес, если в доме нет мужчины? Дом ведь, как известно, строит мужчина, дерево сажает и вот это все остальное. Потом в ее жизни появился Алекзотов, и её полуразрушенный дом постепенно превратился в дом Алика, но почему-то и в этом доме она совершенно не находит себе места. Когда она жила с бывшим мужем, то чувствовала себя свободной исключительно в туалете, куда забиралась с книжкой, когда укладывала Федьку спать. С Аликом все несколько иначе, но духота осталась та же. Именно духота. А так как у нее нет такой страсти к работе, какая есть у Дубова, то она и мается, чувствует себя неприкаянной. Вот и хватается за эту дурацкую ветку, отпустить боится, приспосабливается как-то. Даже дома делает то, что ей совсем не нравится. Человеку же надо хоть где-то, хоть в чем то быть самим собой. Может быть, она просто очень устала изображать из себя кого-то другого? «Алик, я тебя очень прошу, приди, пожалуйста, пораньше. Мне надо с тобой обсудить кое-что очень для меня важное», — попросила она. «Что-то случилось?» — Настороженно спросил Зотов. «Да так, ничего особенного, но обсудить надо». «Хорошо, я постараюсь». Старания Зотова привели к тому, что домой он добрался только в двенадцатом часу ночи. Панкратьева уже проверила у Федьки уроки и запихала его в кровать. Алик поставил чемодан в прихожей и стал не торопясь раздеваться, Панкратио смотрело, как он снял идеально чистые ботинки, аккуратно поставил их на место, повесил куртку на плечики, снял пиджак и распустил галстук. Выглядел Зотов вполне себе симпатично. Плечистый, подтянутый, ни грамма лишнего жира, слегка лысоват, но это ему даже идет, Чисто выбрит, улыбка приятная, глаза умные, внимательные, практически добрые, Еще и пахнет вкусно дорогим парфюмом. Чего еще надо девушке для счастья? Подумала Панкратьева. Может, зря я это все затеяла. Ага, милочка моя, откуда ни возьмись, прорезался вдруг внутренний голос. Ты никак забыла, что у этого симпатяги в башке. Разве твой бывший муж Федькин папаша не симпатяга был? Еще какой? «Ну, чего тут у вас?» — спросил Зотов, чмокнув Панкратиеву в щеку. «Пойдем на кухню поговорим, а то Федька уже спит», — прошептала Панкратиева. «А есть дадут?» — поинтересовался Зотов. «Нет, сырой рыбы нету». Панкратиева не смогла удержаться, чтобы не подколоть Зотова, тем более он, скорее всего, не знает о том, что она в курсе его сургутских приключений». Вряд ли секретарша ему доложила о предложенных Панкратиевой способа послать такого выдающегося начальника куда подальше. Зотов открыл холодильник. «Да», — возмутился он, разглядывая продукты, — «полный холодильник всякого говна, а есть нечего». «На вкус, как на цвет товарищей нет», — заметила Панкратиева. Она давно уже убила в себе привычку готовить еду к приходу Зотова с работы. Во-первых, никогда не знаешь, когда он придет. Во-вторых, будет ли он при этом голодный. Может, он явится со встречи с очередным заказчиком прямо из ресторана. В-третьих, будет ли он вообще есть то, что приготовит ему Панкратьева. Нет, конечно, она уже научилась готовить разные полезные блюда, щедро сдабривая их соевым соусом, Но у Алика вполне себе может оказаться голодный день или желание съесть чего-нибудь особенное, и это особенное он непременно принесет с собой и тут же начнет готовить, полностью игнорируя все разносолы, приготовленные Панкратиевой. Зотов тяжело вздохнул, достал из холодильника банку с мёдом, взял из хлебницы шибко полезный для здоровья хлеб с какой-то шелухой и стал обстоятельно намазывать его мёдом. Панкратьева этот хлеб никогда не ела, не могла в рот взять, но всегда покупала свежий для Алика. Да и мед она тоже терпеть ненавидела еще с детства, когда этот мед в сочетании с молоком и содой был первейшим средством от детского кашля. Поэтому вид Зотова, делающего себе подобный бутерброд, вызвал у нее легкий приступ тошноты. Чаю хоть дай, жалостно попросил Зотов. Уже. ответила Панкратьева, ставя перед ним чайник со свежезаваренным зеленым чаем. «Слушаю тебя внимательно. Рассказывай, а то я спать хочу». Зотов налил чай в блюдце и начал громко прихлебывать. Ничего более подходящего случаю он изобразить не мог. Больше всего в Зотове Панкратьеву раздражала эта его манера пить чай из блюдца, растопырив пальцы и громко прихлебывая при этом И если еще пять минут назад она сомневалась в том, стоит ли сейчас говорить то, что она собиралась сказать, то при первых же звуках этого роскошного чаепития все сомнения моментально рассеялись. «Алик, нам надо расстаться», — решительно объявила Панкратиева. «Не понял», — Зотов со стуком отставил Блюдце. «Чего непонятного? Я останусь тут с Федькой, а ты вернешься к себе на Невский и будешь жить там, как раньше». «А с какого перепуга?» Сказать, что лицо Зотова в этот момент выражало удивление, значит не сказать ничего. Таким растерянным Панкратиева его не видела никогда, даже стало его немного жалко, особенно когда он перестал прихлебывать чай. Тем не менее она взяла себя в руки и продолжила. «Алик, я очень много думала о нас с тобой, нашей совместной жизни, и поняла, что ты мне не подходишь». совершенно не подходишь». «Здравствуйте, приехали», — возмутился Зотов. «Чем это я вам, Анна Сергеевна, не подхожу? Я не пью, не курю, матом не ругаюсь, деньги какие-никакие зарабатываю, даже не бил тебя ни разу». От этих его аргументов Панкратиева развеселилась. «Действительно, не мужик, а находка». «Верно, спасибо тебе за это и низкий поклон», — согласилась она. но этого мне мало». «Ты что, нашла кого-то себе, пока я в Сургуте заказчиков ублажал?» Зотов подозрительно прищурился. «Не говори глупостей. Если б я кого-то нашла, я бы тебе так и сказала, мол, нашла мужчину своей мечты». «Согласитесь, портрет незнакомцев вырезанный из газеты, разве означает, что она нашла мужчину своей мечты?» Анкратева села за стол напротив Зотова и тоже налила себе чаю. Вот уже два года напила этот зеленый чай только потому, что этого хотел Алик, и, может быть, именно поэтому она никак не могла уразуметь его вкус, понять, чего же в нем такого хорошего. Так чего же тогда тебе надо? Зотов с помощью ладони правой руки повернул голову до упора направо, затем с помощью ладони левой руки налево щёлкнули позвонки. Это его манера тоже нестерпимо раздражала Панкратьеву. «Что во мне тебя не устраивает? Чем это я на мужчину твоей мечты не похож?» «Да всем не похож», — хотела ответить Панкратьева, а еще хотела дать ему пинка, но вместо этого пустилась в вежливое разъяснение, в точности как тот самый телевичок. «Алик, я хочу жить счастливо». «Радоваться каждому дню, делать то, что мне нравится, то, что я сама хочу, а не кто-то. Замуж, в конце концов, хочу, как все нормальные женщины». «Замуж?» — Зотов облегченно захохотал. «Ну, так бы сразу и сказала. Я, конечно, на эту тему не думал, но если это так тебе важно, то можно и замуж». Он опять наполнил свое блюдце и продолжил хлюпать чаем. «Дурак, я ж не за тебя замуж хочу, а в принципе. Семья мне нужна, дружная». «А у нас не дружная, что ли?» — удивился Зотов. «А у нас разве семья? У нас каждый сам по себе. Ты постоянно на своем заводе торчишь, Федька в школе, а я как экскремент в проруби туда-сюда, туда-сюда, и нашим, и вашим. Только меня это не устраивает». «Ага». А ты хочешь, чтобы я, как все, отсиживал на работе восемь часов, потом приходил домой, надевал тапки и ел бы твои вредные для здоровья щи борщи? А потом мы бы все вместе дружно смотрели телевизор. Так вот этого не будет никогда. Такого ты от меня не дождешься. Зотов опять со стуком поставил блюдце на стол. Слушай, я и не жду от тебя ничего. Ты не понял, разве? Кстати, а чем тебе тапки-то не угодили? Ты вон вроде тоже тапки надеваешь, когда в дом заходишь. Тапки? Какие тапки? А, это я образно. Представил себе толстого мужика в трусах, майке и тапках, который сидит на диване и телек смотрит. Ничего в твоей картине плохого не вижу. Панкратьева пожала плечами. Очень на папу моего похоже, а папа у меня очень хороший. Только я не об этом. Мне муж нужен, с которым я буду дружить. Не хочу больше с мужчинами бороться, соревноваться или нянькаться». «Это ты со мной, что ли, нянькаешься?» Зотов медленно вылез из-за стола, подошел сзади и обнял Панкратьеву. «Со мной нянькаться не надо. Я большой мальчик, очень большой. Вон как соскучился». Он попытался ее поцеловать в шею. «Нет, с тобой я не нянькаюсь, а воюю. Отстань, пожалуйста!» Панкратива отпихнула Зотова от себя. «А зачем ты со мной воюешь? Кто тебя заставляет?» Удивился Изотов, усаживаясь обратно на свое место. «Ты меня заставляешь. Ты меня в эту войну втягиваешь и провоцируешь на военные действия». «Каким же это образом?» Панкративой захотелось дать ему в лоб. Господи, ну чего тут непонятного? Сказала тебе женщина вежливо, что больше не хочет с тобой жить, так и отвали без скандала. Так нет же, им обязательно надо все выяснить досконально. Неужели он хочет услышать от нее правду? Это же неприятно, правду слушать. Даже ей самой неприятно ему эту правду говорить. Алик, я не думаю, что ты хочешь это услышать. Давай расстанемся и все. Зачем тебе докапываться? Чтобы в следующий раз такое не повторилось, я сделаю выводы. Хорошо, только в следующий раз у тебя будет совсем другая женщина, и отношение ее к тебе будет другим. «Аня, мне не нужна другая женщина», — не унимался Зотов. «Я хочу жить с тобой, меня все устраивает, и я хочу знать, что я могу сделать, чтобы ты изменила свое решение». Стать совершенно другим человеком. Алик, ты отличный парень, и, может быть, для кого-то ты будешь большим подарком и мужчиной мечты, но не для меня. Понимаешь, я хочу гордиться своим мужчиной, уважать его, а тебя я, к сожалению, совершенно не уважаю. Извини. При этих ее словах лицо Алика Зотова окаменело. Он шумно втянул в себя чай, поставил блюдце и встал из-за стола. «Пойду собираться». сообщил он, не глядя на Панкратьеву. «Не буду тебе мешать», ответила она, стремительно прячась в ванную комнату. «Перебесишься? Позвони. Ты от меня все равно никуда не денешься, поняла?» Вслед ей спокойно сказал Зотов. Панкратиева встала под душ и задумалась. Она жалела Алика. Вернулся мужик из трудной командировки, а его вот так на ночь глядя взяли и выставили на улицу. Конечно, он не бездомный пес и не замерзнет в сугробе на морозе, но ведь даже баба Яга Путника сначала накормила, спать уложила, а потом уже послала куда подальше. Правда, такого только спать уложи, фиг от него потом отделаешься. Так что правильно выгнала, чего рассусоливать. Да и Альку от ее действий только польза. Но зачем, он спрашивается, время тратит рядом с женщиной, которая его не любит? Только сейчас до нее по-настоящему дошло, что она совершенно не любит Алика Зотова, ни капельки, ни малейшей капелюшечки. Вон как он ее раздражает постоянно. Ну ладно она, но ему-то это зачем? Найдет себе ту, которая его полюбит, оценит и то, что он не курит, и то, что не пьет, и то, что матом не ругается, и то, что чистоплотный и аккуратный. Не все же женщины про отрицательные чистые активы разумеют. Или ему надо обязательно такую, чтобы в бизнесе соображение имела? Ничего не пропадет. Мужчина он симпатичный, обеспеченный, такие на дороге не валяются. Однако сердце Панкратиевой предательски ныло еще и от страха за собственное будущее. А вдруг она такая останется одна до старости лет? Одной было нестерпимо плохо. Это Панкратиева хорошо запомнила в тот недолгий промежуток своей жизни, когда уже рассталась с бывшим мужем, но еще не встретила Алика. Может быть, все таки лучше с Аликом, чем одной куковать. Хотя с Аликом она прожила два года и как-то ничего особо хорошего ей не вспоминалось. А вот последние недели, которые он отсутствовал, будучи в командировке, ей очень даже понравилось. С другой стороны, отсутствовал-то Алик физически, но в то же время все еще присутствовал морально. Одно дело, когда кто-то в отъезде но этот кто то есть и совсем другое дело когда нет никого вот если балик бы был к примеру капитаном дальнего плавания Панкратьева подумала, что все ее теперешние метания очень напоминают процесс расставания с бывшим мужем она тогда тоже никак не могла решиться боялась что муж без нее совсем пропадет, а она останется до старости лет одна На то, чтобы наконец уйти от него, у нее ушло более десяти лет. Более десяти лет ее такой короткой жизни. Мается еще десять лет. Через десять лет ей будет около пятидесяти. Какой там последний вагон? Тю-тю! Все поезда ушли за горизонт. И останется старая обезьяна со своими бубновыми хлопотами у разбитого корыта. Нет. Я не могу больше позволить себе такую роскошь, быть несчастливой. С этой мыслью Панкратьева вышла из ванной и услышала, как хлопнула входная дверь. В спальне шкаф Зотова был открыт, в нем сиротливо болтались пустые плечики, на журнальном столике лежал ключ от квартиры. Панкратьевой стало не по себе. Она открыла отделение, в котором размещались свитера и джинсы, там тоже было пусто. Панкратьева огляделась. Конечно, он забрал не все свои вещи. Все-таки два года прожил у нее в квартире, и собрать все за полчаса просто немыслимо. Панкратьева вспомнила последнего Люськиного мужа, который после развода чуть ли не каждый день приходил к ней в дом за какой-нибудь очередной забытой им вещью. Тут же пришло решение потратить субботу на то, чтобы собрать оставшиеся вещи Алика и отвезти их к нему. Резать, не дожидаясь перитонита. С этой гениальной мыслью Панкратия забралась в кровать и попыталась заснуть. Сон не шел, а через некоторое время она вдруг почувствовала в районе солнечного сплетения странные ощущения. Это была невозможная тоска, которая перемежалась со страхом, переходящим даже в некоторый ужас. Как будто душа ее скукоживалась в нестерпимых мучениях, Панкратьева подпрыгнула с кровати и заслонила руками солнечное сплетение. Она подошла к окну и увидела в нем огромную, совсем не зимнюю луну. «Ну и где ты, когда ты нужна? Внутренний голос, совесть или моя точная копия? Как тебя там зовут, амеба чертова? Я хоть и ты, но ты точно не Аня Панкратьева. Помогай давай, видишь, что делается». Разумеется, громы и молнии не засверкали, и никто на ее зов не явился. Однако в голове вдруг засела Федька. Панкратиева взяла одеяло и подушку и пошла в комнату сына. Федька лежал наискосок своей кровати, весь его вид говорил о том, что он куда-то бежит во сне. Панкратиева пристроилась сбоку, поцеловала ребенка в затылок и мгновенно уснула. На утро Федька явно удивился. обнаружив рядом спящую мать. «Ма, ты чего? Вставай, а то в школу опоздаем». Он тихонько потряс Панкратьеву за плечо. Панкратьева вспомнила, что за всеми вчерашними переживаниями совершенно забыла поставить будильник. Она вскочила и помчалась в ванную приводить себя в порядок. Когда она вышла, Федька уже вовсю делал бутерброды. «Ма, а чего ты у меня в кровати дрыхла? Или ты с Аликом поссорилась?» Я на такое не согласный. Мало того, что житья от вашего воспитания никакого нет, так вы еще ко мне в комнату наровите пролезть?» Панкратьева потрепала белобрысую макушку. «Не ворчи, Ворчун. Мы с Аликом не поссорились, а расстались». «Он чего, у нас теперь комнату отнимет? Будет у тебя в спальне жить?» Испуганно поинтересовался Федька. «Нет, ну что ты, сынок?» «Алик вчера уехал с вещами, а мне было немножко нехорошо. Вот я к тебе под бочок и спряталась. Ты же у меня защитник». «Ты выгнала Алика?» — удивился Федька. «Мам, ну зачем? Где я теперь жить буду, когда вырасту?» «Ах ты поганчик маленький!» — раскатал губу на чужую недвижимость. «Готов ради этого матерью пожертвовать? В нашей квартире жить будешь, чем плохо?» «Всем хорошо». только проверяют и контролируют постоянно», — проворчал ребенок. «Ну, когда вырастешь, никто тебя контролировать не будет. Главное — вырасти. Взрослый — это ж не значит длинный или старый. Взрослый — это тот, который отвечает за свои поступки и думает головой». Панкратьева сама задумалась над своими словами. «А ведь как точно сказала? Сама-то она, выходит, только к тридцати годам повзрослела». И то только тогда, когда увидела перед носом жирный крест на своей жизни. До этого ведь плыла по течению и валила все свои проблемы на судьбу злодейку, божий промысел, бывшего мужа и родителей. Неудивительно, что и исправлять все свои неудачи кинулась с помощью колдунов и экстрасенсов. А первопричина-то вот она. Сидит за столом в макияже и прическе. Выходит, ничем она от Алика Зотова не отличается. Он свои проблемы через дзен и разные камлания решает, а она в людей шары пуляет. Вот уж два спага пара. А еще издевалась над парнем, про рентабельность и отрицательные чистые активы рассказывала. Нафига ему эта рентабельность, если он дунет-плюнет и заказчик сам к нему прибежит, монтажников своих привезет и за свои же деньги все сам себе избацает, да еще порекомендует Зотова к кому-нибудь другому. Он как сегодня ночью душу из нее тянул. Панкратиева была абсолютно уверена, что ночные ощущения в районе солнечного сплетения являются результатом действий Зотова. И если б не Федька, помчалась бы она к Зотову, как миленькая, еще бы прощения просила. Вот интересно, почему Зотов нарушает естественное течение энергии в пространстве и ничего, а она всего-то три раза запретное попрактиковала, и нате вам авария. — Пожалуйте, дамочка, на выход. — Вот об этом надо бы с Арсением посоветоваться. Пусть подскажет, как от Зотова защититься, — решила Панкратьева. — Или не надо? Последний вопрос она мысленно задала своему внутреннему голосу. Дамочка внутри нее молчала, как рыба об лёд. После работы, строго-настрого велев Федьке делать уроки и никуда из дома не отлучаться, Панкратьева помчалась к Арсению. Она рассказала ему все. И про аварию, и про прогулку в небесах с дамочкой, приятной во всех отношениях, и про Федьку с марихуаной, и про то, как она рассталась с Зотовым, и про свою ночную боль в районе солнечного сплетения. Арсений внимательно слушал, потом традиционно помахал вокруг нее руками. Как и в прошлый раз, Панкратиева испытала после его манипуляций колоссальное облегчение. «Я уж и не знаю, Арсений, могу ли я теперь прибегать к вашей помощи?» Может быть, это тоже из категории запретного, и я сама должна со всем справиться? Спросила она у волшебника после того, как он, помыв руки, вернулся в комнату. Я так не думаю, задумчиво ответил он. На вас ночью явно совершено нападение, а именно оказано внешнее воздействие с использованием каких-нибудь безобидных золотистых шаров, а по самым настоящим, как вы правильно говорите, запретным методикам. Это тайные разработки, которые благодаря перестройке так или иначе всплыли в разной популярной литературе. Алик ваш явно кое-что нехорошее практикует, и вы очень правильно сделали, что расстались с ним, и правильно, что пришли ко мне. Он пытается у вас душу вытянуть и привязать ее к себе, не хочет, однако, вас терять. «Господи, Арсений!» — испугалась Панкратьева. «Скажи мне кто-нибудь о таком месяце два назад, я бы смеялась, а теперь после последних событий верю во всю эту чертовщину как никто, и что мне теперь делать?» «Ничего не делайте. Я вам сейчас замок поставил, он попытается сунуться, но ничего не выйдет. Тогда он будет пытаться войти с вами в контакт, повидаться или, в крайнем случае, поговорить по телефону, На контакты с ним не идти. Но если этого избежать не удастся, то сразу бежать ко мне. Я замок восстановлю. «Арсений, спасибо вам большое, но скажите, почему меня за нарушение плавного течения энергии чуть не выкинули из жизни к чертям собачьим, а Алику все с рук сходит?» Арсений задумался, слегка прикрыв глаза. «Знаете, Анна Сергеевна...» Я думаю, что если бы вас хотели выкинуть, как вы говорите, к чертям собачьим, то непременно выкинули бы. А вас, можно сказать, просто нежно попросили глупостями не заниматься. Предупредили ласково. Получается, в том числе и меня предупредили. Зря я вам о шарах рассказал. Хотя все ж к лучшему изменилось, не правда ли?» когда вы в прошлый раз у меня были, даже слышать не хотели о том, чтобы с Аликом вашим расстаться. Правильно. Но вы не ответили на вопрос, почему ему все сходит с рук. Ничего ему с рук не сходит. Вы же, когда нападение почувствовали, то интуитивно спрятались за вашего Федьку. Я не интуитивно. Мне внутренний голос подсказал. Я думаю, это была та самая дамочка-двойник. но это же и есть интуиция ангел совесть внутренний голос какая разница как это называть главное если к нему прислушиваться то все будет хорошо так вот вы интуитивно спрятались за федора то есть за душу которая вас безоговорочно любит ваш алик не интуитивно а совершенно сознательно долгое время прятался за вас до этого может быть прятался за других людей так скажем, творил свои нехорошие делишки в тени большого человека. Я уже говорил вам, что у вас очень сильная энергетика, и ваше приближение ощущается издалека, поэтому за вас очень хорошо прятаться. Пока вы жили с этим человеком, даже я никак не мог понять, кто же это рядом с вами рассмотреть его сущность. Честно говоря, меня это слегка беспокоило. А сейчас, когда вы с ним расстались, я эту его сущность отчетливо увидел. и то, что я увидел, мне совершенно не нравится. Он играет с огнем, и это страшные игры. У него абсолютно порвана связь с тем самым высшим сознанием, ангелом, интуицией, совестью и внутренним голосом. Вы меня пугаете, Арсений. Он какой-то монстр, получается? Никакой он не монстр, а просто потерянная душа. И если любую другую душу... нарушающую плавное течение энергии, Вселенной может вернуть на ее прежнее место, то есть соединить с ее высшей сущностью, что, как вы уже понимаете, наказанием не является, просто считается неудавшимся экспериментом, то с потерянной душой дело обстоит гораздо хуже. Она утеряна, а значит, уже никому не нужна, ее никто не любит. И уж если ее обнаруживают и вышвыривают, то не нежно, как вас, а в страшных муках. И никто ее не встречает, и на прогулки по облакам не водит, так и будет болтаться. Злые духи, барабашки разные, все то, что называется низкими сущностями, которые боятся ладана и колокольного звона, это и есть потерянные души. Черть, что ли? Нет, хотя, может быть, и черти. Арсений задумчиво улыбнулся. «Кто на самом деле знает, кто такие эти черти и откуда они берутся? Разные злобные твари, болтающиеся в миру, так скажем, между небом и землей. Арсений, а как-то помочь ему можно?» Панкратиева искренне обеспокоилась будущим Зотова. «Он же не совсем отмороженный, а местами и вовсе не такой уж и плохой». Это вы сейчас про его сексуальную привлекательность? Особый магнетизм? Так это тоже результат определенной практики. Нет, я не про это. Хотя и это тоже. Ведь всегда не могла понять, что я в нем нашла. Первое время меня вообще к нему тянуло действительно как магнитом. Но должно же быть в нем хоть что-то хорошее. Вы готовы потратить свою жизнь на поиски этого хорошего? Как-то очень строго спросил Арсений. «Нет», — не задумываясь, доложила Панкратиева, вспомнив затраченные усилия на борьбу с пьянством бывшего мужа. «Вот и хорошо. Занимайтесь лучше своей жизнью, своей судьбой. Уж если кого пожалеть вам надо, так это в первую очередь себя. Поставьте себя на первое место. Помогать человеку надо, когда он вас об этом просит. А Алик ваш, как я понимаю, вас ни о чем не просит. Он, наоборот, пытается вами управлять, как марионеткой. и совершенно вас при этом не жалеет». «Да, Арсений, вы совершенно правы», — согласилась Панкратьева. «Мне еще Федьку надо в люди вывести». «Вот-вот». Расставшись с Арсением, Панкратиева позвонила Федьке. Тот запутался с математикой и играл на компьютере, ожидая мать. «Федя, ты не просто поганец, ты князь поганен! возмутилась Панкратьева. Не прикидывайся дураком, я за тебя математику делать не буду. Чтоб к моему приезду знал параграф на зубок и мог конкретно объяснить, что же тебе непонятно. По дороге домой она купила бюллетень недвижимости. Конечно, к ее приезду математика у Федьки волшебным образом вдруг стала получаться. Они поужинали, и Панкратиева приступила к проверке уроков. Пришлось даже позвонить отличнице Семеновой. Уж очень Панкратиеву смущали два «не красовавшиеся у Федьки в дневнике напротив русского языка и литературы. Оказалось, что действительно не задано, потому что будет классное сочинение по герою нашего времени Лермонтова. Лермонтова Федька, естественно, читал через пень-колоду, и, проверив математику, Панкрати сунул ему книжку и велела читать, пока не упадет. Федька ныл, оправдываясь, что прочитал краткое содержание в учебнике, возмущению Панкратевой не было предела, в результате чего поверженный Федька уткнулся носом в книжку, а Панкратева ушла на кухню читать бюллетень недвижимости. Квартирные сотовые телефоны, помня предостережение Арсения о возможных попытках Алика установить с ней контакт, она на всякий случай отключила, справедливо рассудив, что производственные вопросы, которые внезапно могут вдруг прийти в голову Александру Евгеньевичу Дубову, в любом случае подождут до утра. Бюллетень недвижимости ничего особо путного не предлагал. Все стоило огромных денег и казалось ничем не лучше, а гораздо хуже имеющейся у Панкратиевой квартиры. Надо сказать, что Панкратев очень любил рассматривать поэтажные планы разных квартир. Она сразу представляла, какую и где можно поставить мебель, как можно снести перегородки. Обычно спящая, никак не востребованная инженерная составляющая ее мозга внезапно включалась и начинала работать на всю катушку. Панкратиев задумалась о том, что, может быть, в этом и состоит ее призвание — обставлять и обустраивать квартиры. Пожалуй, на такую работу она бы бегом бежала, как Дубов. Вот только деньжат у нее маловато, чтобы сделать это своим бизнесом — покупать квартиру, делать из нее конфетку и продавать. Работать для конкретного заказчика Панкратьева бы не смогла. Если бы заказчик затребовал богатого в позолоте интерьера в стиле модного в некоторых кругах цыганского барокко, то такому заказчику она могла бы и морду набить. В точности как Дубов, если кто-то не согласен с его видением технологического процесса. В самом конце бюллетеня она неожиданно нашла то, что искала. В первую очередь квартира была хороша тем, что кроме гостиной и кабинета имела еще две спальни с отдельными санузлами. Стоила она дорого, и всех прежних накоплений Панкратиевой вместе с деньгами, взятыми в долг на фирме, никак не хватало. Продавать имеющаяся жилплощадь Панкратиева не имела никакого желания. Федька вырастет, и ему надо будет жить отдельно, а квартиры дорожают каждый день. Решение пришло уже во сне. Она возьмет кредит под залог своей старой квартиры и будет ее сдавать, а вырученные деньги направит на погашение этого кредита. Наутро она уже обзванивала знакомых банкиров, причем делала она это со странной уверенностью, что новая квартира у нее уже в кармане.